Глава четырнадцатая. У двери к бездней в эти секунды никакого боя не было. Посейдон не в силах преодолеть сопротивление десятка роботов, остановился, и в этот момент послышался сухой скрипучий голос: «Пропустите его. Я хочу с ним говорить». Роботы расступились. помятые в схватке, с полосами царапин на пластике оболочки. и без того за долгие годы, работая разрисованной шрамами, Посейдон был сделан из сверхпрочных материалов, но сколько раз в жизни обнаруживалось, что существует материал попрочнее, чем тело старого робота. Он прошел сквозь строй врагов к большому черному роботу. «Стой!» — сказал хозяин. Посейдон остановился. Он был массивней хозяина, но ниже его ростом. «Человеческий робот!» — сказал хозяин. «Я вижу, что ты стремишься к своим господам, что твой долг зовет тебя соединиться с ними. Я тебе не буду мешать, но прежде хочу сделать тебе предложение». «Говори, кузен», — ответил Посейдон. «Я не знаю такого слова». «Это старое слово. Его придумали французы. Оно означает «двоюродный брат». «Почему ты считаешь меня двоюродным братом?» «Потому что все роботы-братья, но ты мне брат только потому, что нас обоих сделали люди. В остальном между нами нет ничего общего». «Ты можешь стать мне настоящим братом», — сказал хозяин. «Ты мне удобен. Тебя не надо кормить и одевать, а тебе не надо заботиться». «Оставайся со мной! Забудь о своих господах! Я разделю с тобой власть на корабле и во всех мирах, которые мы покорим! Ты меня понял?» «Я тебя понял и сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти людей, которых ты хочешь погубить. К счастью, у меня нет господ, и я никому не слуга. У тебя в плену мои друзья, и они ко мне относятся как к другу. Тебе этого не понять. Я не могу стать предателем». «Не слишком ли много философии для простой железной банки?» — произнес хозяин. «Ты робот, и тебе по пути только с роботами. Сегодня ты нужен людям. Завтра они разберут тебя и пустят на переплавку. В них нет благодарности». «Нет благодарности в тех, кто живет рядом с тобой на этом астероиде. И ты один из виновников того, что они перестали быть настоящими людьми». а превратились в животных. А что касается смерти, то смерть ждет всех. И нечего ее бояться. Посейдон говорил не спеша, он тянул время. Он не мог бы объяснить, почему он так делает. Он уже понял, что переубедить хозяина ему не удастся. Но все равно оставалась надежда. И в этом Посейдон был человеком. Что бы он ни говорил по линии о логике и трезвом расчете, он все равно от долгого общения с людьми научился тому, что надежду нельзя терять. даже если нет никакой надежды. «Глупец!» — сказал хозяин. Эдик своим друзьям!» Дверь на площадку, ведущую к пропасти, растворилась. Посейдон увидел, что там стоят Полина и Юдзе. Полина держала мальчика за руку. Луч прожектора поблескивал на металлических деталях скафандров. Посейдон не смотрел больше на роботов. Он сам решительно и спокойно пошел к двери, вышел на площадку, Дверь сзади закрылась. Полина обернулась. «Хорошо, что ты пришел, Посейдон», — сказала она. «Спасибо. Вместе нам будет легче». «Разумеется», — сказал Посейдон. Еще не вечер. Мы еще погуляем с тобой по Плутону». «Вы видели моего отца?» «Посейдон-сан», — спросил Юдза. «Твой отец в безопасности?» — ответил робот. «Он сейчас видит нас. Видишь это стеклянное окно, за которым множество голов ашиклеков? Там твой отец». «Там Алиса. Мы с ними договорились. Пока мы будем с тобой бороться против драконов, они организуют наше спасение». Юдза обернулся к стеклянной стене и поднял руку, надеясь, что отец его видит. В ответ поднялась рука профессора. В этот момент были включены дополнительные прожектора.